Глава 6 Угроза из-за моря. А в ту пору вдали далекой, что лежит за двумя морями великими от земли русской, дозревали дела черные. Властелин Мавров заморских кабашон готовил полчища свои дикие к походу в славянские земли. Уже тысячи шатров раскинулись по бригам южным море сред земель лежащего, и горячие ветры трепетали черные серебром стяги злодейские. Корабли-крептотелые, оружьем и едой груженные, почти готовы были к отплытию. И страшенные драконьи головы, что венчали носы корабельные, смотрели глазами злыми на северо-восток. Туда, где ждала злодеев пожива великая. А со всех концов Дикой Африки и других земель близ лежащих к обошону подвластных стекались к столице грандахаргу несметные полчища воинов. Шли сюда югорды, обитавшие в песчаных землях средь камней голых. Не имели они ни домов, ни скота, лишь войны до убийства себе подобных составляли их жизнь короткую. Бога истинного они не ведали, а превыше всего почитали Гаджу, королевы змей. Каждый воин Егордов нёс на груди своей татуировку, где была видна голова её узкая с жалом раздвоенным смертоносным. Ни семей, ни родины Югорды не ведали. Жили в пустыне с копом, и детей при этом, рождённых, учили убивать и не знать жалости с молодецства. Весь мир под палящим солнцем лежащий был их врагом. Оттого и жила в сердцах югордов злоба великая ко всему живому и на них непохожему. Вел их в прибрежный гранд предводитель Урман, верховный жрец Гаджи. И не было среди югордов воина более лютого, чем Урман. Много лет назад пришел во владение югордов властелин мавританский кабашон со своим воинством, кожу стальную закованным. Треть югордов извел в битве внезапной и неравной, другую треть из пленников смерти предал на кострах в устрашение всему народу пустынников, а остальных рабами своими сделал и войнами. И с тех пор по первому зову Кабашона сбирались югорды под его знамена черно-серебристые, и творили столько зла, сколько велел им властелин мавританский. Но не сильно они тому тревожились, ибо смерть людская была им мила. Шли в прибрежный грандахарк из земель к западу от пустыни раскинувшихся дужары, народ поклонявшийся зверям хищным африканским. Богом своим дужары считали тигра Арграза, Племена их были многочисленны, потому что рождались тысячами, а умирали сотнями. Вели племена сии жрецы Арграза, а верховный среди них был Рашхан. Облаченный в тюгриную шкуру, несмотря на великий зной и лучи солнца, палящие словно копья, шел Рашхан впереди своего народа, издавая крики звериные, взывая к духу Арграза О помощи в предстоящем походе. А несметные полчища воинов Дужарских отвечали на его крики криком тысячекратным, от которого буря песчаная поднималась над землями африканскими. Воины Дужарские были ростом великие и телом мощные. Чтобы быть подобными богу своему хищному, красили они тела в красно-черные полосы. Имели все в правой руке копья длинные с плоскими острыми оконечниками, по краям коих шли зубцы тонкие. Оконечники же были ядом пропитаны и несли смерть даже от раны малой. В левой руке у каждого было пищету древесному. Много лет назад покорились они кабашону пришедшему с войском своим на их земли. Но не числом взял кабашон Не кривой победил, хоть и умертвил он дужар во множестве. Пленил он их бога тигринного и на цепь посадил перед шатром своим. Увидав все могущество, побросали отравленные копья воины дужарские, и Рашхан первый приполз целовать ноги властелину мавританскому. Раш уж сам Арграс Кавашону покорился». Бессильно будет любое оружие и войско против него. С тех пор поклонялись дужары не только Аргразу, но прежде всего своему хозяину новому Кабашону. Вслед за дужарами шли в Грандахарк племена Саршаршские. То были воины жестокие и земель приморских. Кораблей, однако, они не ведали. Домы их были утлы, а хозяйство — убогая. Однако считались они первейшими в деле ратным, ибо поклонялись Богу смерти Огу, а потому не верили в смерть и сами не умирали, а только в царство Когу переселялись, лишившись тела своего на африканских просторах. Если не случалось войн и битв для того переселения долга, то приносили они Богу смерти в жертву, своего соплеменника, а убив, съедали его тело сочное. Людоеды сии ужасные, богу противные, милы были только однако царю Кабашону за то, что стреляли из лука сильнее других и дальше. Воевать могли саршары и на земле в твердой, и на кораблях вдали от берегов своих, ибо считали царством Огу все земли на свете и питались сами собою» потому не было нужды покорять их Кабашону, охватило только призвать их на битву долгую, где Огу пожнёт жатву великую. Захватили саршары свои луки, а мощные и пошли в Грандахарк, по берегу, вел их Ом, людоед и стрелок первейший. К закату одного из дней летних особенно жарких, все воинство несметное достигло окрестностей Грандахарга и встало круг него лагерем на холмах. Великий град Южный Грандахарг, столица Кавашонова, стояла на берегах моря средземель лежащего. 10 башен черных, соединенных стенами высокими, обороняли сию твердыню злодейскую от набегов. Пристань огромная, у которой до сотни кораблей могло стоять, далеко в море выдавалась. На стенах и башнях стояли слуги верные и вдаль смотрели, не придет ли угроза какая. Но не было в то время вокруг Грандахарга ни единого народа, что дерзнул бы, супротив властелина мавританского выступить. Дикий ужас внушал он рабам своим» и держал в страхе все народы по границам его и даже за морем живущие ибо простирались владения кабашоновы далеко за глубокое море сарацины цвет мавританского воинства составляли были они смуглы на лицо но не столь черны как мавры пустынники ибо смешались в них кровь африканская с кровью арабской и белой кровью византийских жителей Многие из них обладали видом сходным с жителями земель восточных. Средь бойцов диких славились сарациной дикостью неповерной, средь храбрых — храбростью великой, средь отчаянных были всех отчаянней, и никто не мог с ними сравняться в силе и ловкости воинской. Больше всех ценил и почитал их заток кабошон» потому и держала рядом с собой их вождей уже триста лет со времен побед великих над наместниками византийскими и с тех самых пор, как явился на земле эти. Средь родов сарацинских, верных Кабашону, особенно славились абен во главе с Рамом, Алабесы с Иорданом в предводителях, Серги с лавретасом и Аль-Мараде, под началом Гаруса. Были также известны гамелы с Атером во главе. Сам же властелитель Мавританский был лицом смугл и телом крепок, подобно сарацинам. В сражениях неуязвим. Ни копье, ни сабля, ни стрела не могли его поразить. Не подвластен кабашон был ни сну, ни голоду, ни смерти старческой. Секрета жизни его вечной никто не мог разгадать, сколь ни старались. Никто не ведал, откуда явился сей властелин на земли мавританские в королевство древнее Альмаровидов, как смог захватить его и поработить затем столь многих. Почитали его поэтому народы пустынные и прибрежные, за божество доселе невиданное и жестокое, особенно саршары, полагали его в тайне за самого Огу. Много лет назад переплыл властелин мавританский кабошон со своим великим воинством сарацинским и берберами на кораблях чернотелых многочисленных, пролив широкий, и вступил в земли христианские. Словно саранча черная, заполонили они все земли прибрежные и вглубь двинулись, неся смерть на остриях своих клинков, сверкающих что были видом с месяцем схожие. Подступился кабошон к стенам королевства богатого золотом и другими богатствами, что называлось «гранадою», и осаду начал городов укрепленных. Много лет длилась та война. Сопротивлялись христиане отчаянно и бобились за веру молодую и за землю свою, процветавшую в те времена. Но иссушила война их рода древние, Начали иссекать вера в победу скорую, Ибо воинов Кабашоновых только более остановилась В землях гранады от времени, А рыцари христианских убавлялась с каждым годом войны. Оскудели пашни обширные, без рук человеческих, Пожгли мавританские воины пастбища, скот порезали. Начался голод в гранаде великой. А полчища Кабошоновы меж тем устремились далее вглубь земель христианских, и за срок недолгий поработили, почитай, всю Кастилию обширную и Арагон прибрежный. Спустя срок пятидесятилетний почти все королевства христианские в тех землях захватил Кабошон. Пала Севилья гордая, растоптанная конями мавританскими, Кастилия южная, Каталония и Гранада лежала в руинах. Лишь только земли северные, гористые Арагона и королевства Леонского, где находились города, укрепленные пищей и водой еще полные, сдаваться на милость Кабашоновы отказались. Думал тогда Кабашон хитрое злодейскую применить к тем отважным правителям. Начал он людей тайно златом одаривать, и письма через них подметные слать, чтобы рода арагонские и леонские древние поссорить между собою. В письмах тех писал, что будто бы в городах соседних родичи их приняли добровольно власть и веру мавританскую, и теперь недостатку ни в чем не ведают. Живут в роскоши, едят на серебре и злате, имеют рабов по тысячам, будет так и всем, кто добровольно власть Кабашона примет. Не прошло и мало времени, как план злодейский принес плоды ядовитые. Однажды предводитель рода Санкиров, испокон веков обитавшего в долинах Арагорских гор, великий Виторио Ди Кастелло, рыцарь из рыцарей, перехватил подметное письмо, будто брату его предназначенное». Писали в нем, что брат его, тамаза обитавший в соседней провинции королевства, по своей воле призвал власть кабашона и открыл ему ворота родового замка Санкиров. Разъяренный Виторио де Кастелло не смог вынести предательство брата и повел тотчас же снарядить отряд из верных рыцарей, во главе которого сам выехал, для того, чтобы покарать предателя» ибо таких еще не было в славном и древнем роду санкиров. На рассвете дня следующего отряд рыцарей показался под стенами замка Рокка, в котором обитал предатель веры и крови Тамаза, и, сломав ворота приступом, взял горную крепость. Ничего не ведавшие о нападении обитателей замка не могли оказать сопротивление воинам Виторио, А когда защитники узнали в нападавших рыцарей из рода санкиров своих братьев по крови, то смятению их не было предела. Борвавшись в спальню, в которой находился Тамаза со своей женой, разъяренный Виторио Ди Кастелло собственным мечом умертвил обоих. И лишь когда узрел их плавающими в крови, гнев начал отпускать его уязвленное сердце. Он вдруг увидел, что в ни в полуразрушенном замке, ни в окрестностях, нет ни одного мавританского воина, как нет и следов их присутствия. Ничто не говорило о предательстве, кроме письма, случайно перехваченного людьми Виторио. Тогда великий Виторио Ди Костелло стал искать подтверждение своему гневу и перевернул всё вверх дном в замке Рока. Он проверил все письма брата, пытал всех слуг и пленных рыцарей, защищавших замок, но ничего не нашел и не узнал. И тогда Виторио понял, что был обманут. Он издал дикий крик и упал без чувств у постели родного брата, убитого собственной рукой. Три дня он пролежал в бреду и беспамятстве, а когда очнулся, То велел похоронить своего брата и его достойную супругу на самом высоком из окрестных скал в память о своем неправедном гневе. После похорон Виторио де Каелла отправился в родной город Сигонию, поклявшись во что бы- то ни стало отомстить кабашону, но прибыв под стены со своим немногочисленным отрядом рыцарей, узрел Сигонию в руинах и дыму. Некогда прекраснейший город, выросший вокруг замка Виторио, построенного великими зодчими, наполненный красивыми домами, статуями и даже библиотекой, сгорел дотла, уничтоженный мавританскими варварами. Победители в тот час еще веселились в поверженном городе, придавая огню и мечу все, что могло гореть и умирать. Увидев её злодейство и еще раз пожалев о своем гневе, натворившем столько бед, Виторио де Костелло, не помни себя от ярости, ворвался в собственный город и, несмотря на малое число воинов, в его отряде уничтожил всех мавров. Ярость придавала наступавшим сил. Проведя три томительных дня посреди руин Сигонии, великий предводитель Санкиров, рыцарь из рыцарей, покрывший себя славой во многих битвах, не смог вынести позора, который лег на него после неправедной смерти брата и его жены. Собрав оставшихся в живых рыцарей из рода санкиров, удрученный Виторио де Костелло решил покинуть разрозненную Сигонию и направился искать смерти в южные земли, захваченные мавританскими полчищами». Проезжая по выжженной земле своих предков, Виторио де Костелло видел удниженную варварами страну. Повсюду ему встречались разрушенные и покинутые жителями города, выжженные пашни и смердящие трупы быков и коров. Вся земля вокруг разрушенных городов была усеяна трупами великих рыцарей, некогда вершивших судьбы этого благословенного края. Теперь же тела их гладали дикие звери и птицы, сбежавшие со всех окрестных лесов на запах тления. Виторио ехал мимо сожженных монастырей, оплотов христианской веры, утвердившиеся в этих землях и давшей людям мир в душе и спокойствие на небесах. Теперь почти все они были обращены в руины, но даже уничтоженные хранили былое величие». Проехав почти три провинции насквозь и нигде не встретив мавров, Виторио де Костелло стал молиться о быстрой встрече с ними и жаждал умертвить не один десяток, прежде чем отойдет в мир иной от руки чернотелого воина, не знавшего ни разумия своему, ни культуры, ни жалости. Находился Виторио в это время в северных землях Костелийского королевства, Войны Кабашоновы в то время жгли города, еще непокорные, оставшиеся на восточном побережье Гранады и Арагорна, потому и не было их в самом сердце страны. Подъезжая к Калакорсу, городу каменщиков и зодчих, чье искусство было известно далеко за морями, Виторио де Костелло узрел отряд рыцарей, облаченных в доспехи и белые плащи поверх них. Садники числом более сотни приближались к отряду самого Виторио, который состоял едва ли из десятка воинов славного и храброго рода санкиров. По облику приближавшиеся рыцари не походили на мавританских, поэтому Виторио остановил свой отряд и стал ждать. Подъехав на расстояние тридцати шагов, приближавшиеся рыцари остановились. Вперед на черном как смольско-куне, подался рыцарь по знакам на плаще и доспехах, походивший на предводителя. Осмотрев Виторио и его спутников, он снял шлем, открывший красивое и мужественное лицо, которое пересекал длинный шрам. Помедлив немного, всадник сказал, «Приветствую тебя, незнакомец. Я вижу, ты не мавр, но прибыл издалека. Соблаговоли называть мне свое имя». Виторио ответил приветственным поклоном. «Меня зовут Виторио де Костелло. Я рыцарь из древнего рода санкиров, живущих на севере Арагона, вернее, живших. Все, кого ты видишь пред собою, последние рыцари из нашего храброго рода. Остальные убиты маврами и остались лежать навечно у стен моего родного города Сигония. «Я знаю». «Твой древний и доблестный род», — ответил рыцарь со шрамом. «Мой дед эрнесто ди Аларкос был дружен с Альберто де Костелло, который, вероятно, приходится тебе родственником. Меня же зовут Роберто ди Аларкос. Я магистр святого ордена меченосцев». При упоминании об Альберто кровь бросилась в лицо Виторио, и жгучий стыд обуял его. Увидев столь разительную перемену, Роберто не удержался от вопроса. «Что так терзает тебя, храбрейший Виторио де Костелло? Достойный Альберта, о котором ты говорил, приходится мне дедом. Он выненчил меня и брата моего родного Тамаза. Мы выросли вместе. Деда и брата я видел чаще, чем отца своего, проводившего все время в походах. Но недавно ко мне в руки попало письмо, в котором говорилось, что брат мой предал веру и род наш древний, отдавшись во власть Кабошона. В безумном гневе взял я приступом замок родного брата и умертвил его сонного вместе с женою. И лишь совершив убийство, узнал о невинности брата. Этот грех терзает меня с тех пор каждую минуту. «И что же ты намерен делать?» С остатками своего рода иду я в земли южные, ища смерти Асрацинского меча, ибо нет мне успокоения в родной земле. — Что ж, — молвил Роберто Диаларкос, магистр ордена меченосцев, — достойно понимания твое желание искупить вину за смерть брата. Да только десять рыцарей никогда не сделают того, что сделают сто. Иду я скоро вместе с моим орденом меченосцев, «Туда же, куда и путь твой лежит, в южные земли. Если желания наши и цели совпадают, иди с нами, достойный рыцарь!» Недолго думал Виторио де Костелло. Ему была мила сейчас любая судьба, что могла свести его в поединке с маврами, толкнувшими на убийство брата. Жаждал больше жизни и смерти он добраться до самого властителя мавританского кабашона И будь тот хоть трижды бессмертен, он умрет. Так примкнул Виторио де Костелло к ордену меченосцев. Вскоре, не прошло и двух дней, что понадобились на сборы ордену, выехала триста рыцарей в белых плащах и доспехах сверкающих из ворот древнего города лакорс. корс Путь их лежал в южные земли Кастилии и Гранады. Желали освободить они города, встречные, от Иго-Мавританского воинства. Лишь только выступили рыцари Ордена Леченосцев из укрепленного города и удалились от него в соседнюю долину, как тут же объявилось войско Кабашова под стенами древнего города Аларкос. Жители ее не пожелали отдать жилища свои без боя, в надежде, что сведает магистр Ордена Лаберта де Аларкос о смертельной опасности, грозившей городу и спасет его от смерти неминучей. А войско мавританское, что управлялось сарацинами из рода Алабесов с Иорданом во главе, не стало ожидать долго и устремилось на приступ стен города непокорного. День и ночь отбивали жители Алакорса атаки мавританские. День и ночь лилась смола, кипучая на головы осаждавшим ее воинам. День и ночь летели тучи стрел, горящих на крыше города» разя на смерть людей и поджигая дома. Скоро загорелся великий Аракорс. Охватило его пламя сильнейшее, дымом едким, стонами и криками наполнился. Но повелел Иордан, предводитель горды Алабесов, никого в живых не оставить в непокорном городе, всех смерти предать лютой. Окружен был Алакорс по его приказанию тройным кольцом воинов мавританских. Убивали они всех беглецов из города Пылавшего. Саблями рубили на куски безжалостно. И никто не ушел живым оттуда. Только одному юноше, почти ребенку, удалось проползти ночью под копытами коней мавританских и бежать в долину соседнюю. А как вырвался он на свободу, то бежать бросился за воинством магистра Роберта, чтобы отомстили они за смерть города родного. Меж тем... Раверто Диаларкос, магистр святого ордена меченосцев, и Виторио де Костелло, храбрейший из рода санкиров, были в пути уже второй день. Ехали они рядом в голове отряда из трехсот отборнейших рыцарей ордена. Ничто им было не страшно, как не бывает страшно человеку, который уверен в том, куда идет. Говорили они меж собою о тех благостных временах, которые наступят для Гранады вскоре, после изгнания захватчиков мавританских со святой земли. За день прошедший не встретил отряд рыцарский сопротивления. Лишь однажды привиделось дозорным, что промыкнули тени всадников под деревьями лесов окрестных, что росли вдоль тропинки у подножия холмов, меж которых отряд рыцарский свой поход совершал. До самого вечера, однако, никто не потревожил орден набегами нежданными». Из долины этой, зажатой холмами высокими, на следующее утро должен был открыться перед отрядом орденский вид на город Тарзию, что был захвачен маврами непременно, поскольку углубились они уж далеко в земли Кастильские. Потому велел Роберто Диаларкос, магистр святого ордена меченосцев, разбить шатри походные и стать на ночлег, ибо утром могли повстречаться они с маврами лицом к лицу». Повеление его было исполнено, и вскоре на поляне широкой раскинулись шатры походные, встали рыцари пешие и конные дозорами в круг лагеря. В полночь темную задержали дозоры рыцарские на подступах к лагерю мальчишку оборванного, что просился к магистру и говорил о беде страшной, приключившейся с его родным городом. Отвели мальчишку в шатер к Роберто, который не спал, рассуждая философии с Виторио, храбрейшим и умнейшим рыцарем из города Санкиров. Едва вошел в шатер мальчик, бросился в ноги к магистру и, рыдая, поведал ему о том, что случилось с великим городом Аларкос, который лежит теперь в руинах, обугленных, и нет там ни единой души живой. Услышав это, вскочил в гневе Роберто де Аларкос, магистр святого ордена меченосцев, хозяин ныне мертвого города и провинции, велел сей же час строиться ордену в боевые порядки, не дожидаясь рассвета. Но в это самое мгновение услыхал он шум и движение уловил в лагере своем. Едва покинул шатер Роберта, как объяснилось само собой движение ночное. Увидел он, что на вершинах холмов, меж которых лагерь стоял, Загорелись факелы яркие, не таясь затмевая собою свет звёзд далёких. То были войны сарацинские, числом огромным окружившие христиан. Все холмы окрестные заполонившие, Окинул взглядом огни вражеские Роберто де Ларкос и понял, что настаёт утро последней битвы за свободу. Рядом с ним стоял Виторио де Кастелла, храбрейший из рода Санкиров и тоже видел огни сарацинские. Смотрел он на них с радостью неизбывной. Уже совсем скоро настанет час, когда он сможет сквитаться, столкнувшими его на убийство брата. О своей смерти Виторию не вспоминал. Он ждал её как очищение. Так прошло немного времени. Сарацины медлили и не атаковали окруженный лагерь христиан. Те уже давно облачились в доспехи боевые и, став ровными рядами в круг шатров, были готовы к последней битве за родину свою. С приходом рассвета на поляну опустился туман, почти совсем скрывший воинов христианских, облаченных в белые накидки поверх доспехов. Вышел из шатра своего Роберто Диаларкос, магистр святого ордена меченосцев, и призвал всех рыцарей и доблестных, сотворить последнюю молитву перед битвой жестокой. Он встал посреди поляны, укутанной туманом, словно призрак, воткнул в землю меч с рукоятью в виде креста и преклонил пред ним колено. То же сделали все его верные рыцари и храбрый Виторио де Костелло. Триста человек преклонили колени перед Богом, глухо лязгнули мечи о доспехи, горячо зазвучала молитва. Ни единого звука не раздалось в тот миг из лесов сопредельных, приумолкли все звери и птицы. Даже сарацины, на холмах находившиеся, не тревожили молитву криками воинскими. Поднялся, наконец, с колена Роберто Диаларкос, магистр святого ордена меченосцев, надел на голову шлем рыцарский, сел на коня, как смоль черного, обнажил меч и крикнул. «Геральды!» «Рубить атаку! За мной, мои верные рыцари!» И помчал его конь горячий вверх по тропе меж холмов под звуки атаки грозной. Мчится магистр бесстрашный навстречу врагу, меч над головой подняв. А рядом скачет храбрый Виторио де Костелло, предвкушая битву жаркую. Следом рядами стройными рыцари христианские в одеждах белых. Поднялся вдруг ветер сильный, Разогнал туман белесый, и предстало пред рицарями христианскими многочисленное воинство мавританское. Все холмы окрестные были усеяны воинами, что тела имели черно-красные, и вожди их облачены были в шкуры тигриные. Потрясали они копьями с наконечниками плоскими. Посреди тропы на возвышении, преградив дорогу христианам, стояли конные воины из рода Срацинского, а бен во главе с Рамом. Сам воитель Рам на коне сидячи поигрывал саблей месяцем и усмехался надменно, ожидая атаки христиан малочисленных. Позади же рыцари ордена, заключив их в долине и отход преградив, встало войско мавританское во главе с сарацинским родом Алабесов, спалившим дотла Аларкос и по следу отряда магистра «Пришедшее». Предводителем войска того был Иордан Жестокий, умертвивший множество родичей достойного Роберта. Со всего маху врубился отряд рыцарей христианских в ряды абенсерахов, опрокинув первых воинов. Не зная жалости, рубил мечом Роберто Диаларкос, магистр святого ордена, болил воинов сарацинских наземь одним ударом. Не уступал ему в отваге и храбрый Виторио де Костелло, сёк мечом абенсерахов презренных, отрубая им руки и ноги, расчленяя тела их на две половины равные. Залило тропу лесную кровью. Дрогнули абенсерахи, попятились, но не отступили. Не зря их любил Кабашон, ибо смерти они не страшились, словно бессмертные, увязли христиане в рядах сарацинских, а тут со всех сторон крики дикие послышались, подобные рыку тигра, то ударили дужары пешие. Окружили они, словно саранчат, триста рыцарей, бонзили копья, отравленные в бока христианским воинам, многих умертвив мгновенно. Но храбрый Виторио кинул клич воинственный и ударил на дужар презренных обратив их в бегство. Сек мечом направо и налево, только головы и руки дужарские летели во все стороны, кровь разбрызгивая по земле. И еще десяток христиан смелых за ним в атаку бросились. Пропиталась земля кровью дужарской и вязкой стала, у коней копыта утопать стали. Разогнали дужар рыцари и снова на бенсерахов ударили. Роберто Диаларкос — Магистр святого ордена прямо к раму рвется. Но пред ним, словно из-под земли, все новые сарацины вырастают. За ним сзади храбрый Виторио де Костелло прорубает дорогу к предводителю мавританскому, что умертвил уже пятерых рыцарей христианских. «Вот пробились они почти», — разбросав Абенсерахов. «Вот уже и рам на коне горячим мечом месяцем поигрывает». Но вдруг ударила стрела, пущенная из лука аграменного мощного старшаржского, прямо в грудь магистру и пробила доспехи. Выронил Роберта меч, схватился за грудь. Подскочили к нему сразу несколько дужар и накопья отравленные подняли. Увидав это, бросился Виторио на выручку, раскроил черепа тем дужарам и лучнику старшаржскому, что рядом стоял, но уже поздно было. Пал ему на руки магистр ордена меченосцев, окровавленный, и дух испустил. Поднял тогда над головой меч Виторио де Костелло и с криком на рама бросился. Но хитер был и ловок в битвы предводитель Абенсирахов. Уклонился он от удара мощного и отсек своей сабли месяцем голову Виторио. Покатилась она на землю кровавую. Прекратился рот храбрых санкиров со смертью последнего. Тут ударило в тыл христианам оставшимся войско мавританское по предводительствам Иордана. Завязалась схватка неравная последняя, и спустя время немногое призвал Бог всех христиан к себе. Так скончалось последнее воинство христианское, что посмело бой дать мавританам чернотелым в землях некогда великого королевства Кастилия. С той поры заперлись христиане, чудом уцелевшие, в своих замках высокогорных на окраинах земель северных и Кабашону не перечили. Наступило для королевств христианских время темное, смутное. Полновластным хозяином на землях сиих стал теперь властелин Мавров. А спустя время короткое хлынули его полчища еще дальше вглубь земель христианских, покорить которые Кавашон стремился. Как умерило солнце жаркое, пыл лучей своих, и вечерняя прохлада понемногу стала опускаться на раскаленную южную землю, и шатра высокого на холме у грандахарга стоявшего и увенчатого с тягом серебристо-черным, вышел властелин мавританский Кавашон с сыном своим Арсеном, и свитою Сарацинской, окинул кабошом взглядом грозным свое воинство, словно тучи червейка, пошившиеся на берегу моря средь земель лежащего, корабли чернотелые в поход снаряжавшие. Вдоль берега многие сотни их стояли, и каждый способен был снести по пять дюжин воинов. Лошадей и зверей диких, что в бою используют, грузили рабы на них». В небе вечернем стаи коршунов кружили, затмевая крыльями своими слабый свет заходящего солнца. И казалось, будто ночь темная наступила уже. Птицы сии служили Эрмонарихому, царю звериному африканскому, что в дружбе с Кабашоном был, и великую злобу несли на своих крепких крыльях. Нынче отправились они с Кабашоновым воинством в земли далекие русские творить. Смерть. И всею действо возлековал кабашон, воздел к небу руки свои и вскричал голосом диким: Будет битва жаркая, будет смерть прекрасная.